Лена Ресторан «Римские каникулы» считался лучшим из лучших, и поэтому я ничуть не удивилась, когда Руслан привез меня именно сюда. Некоторые вещи вбиваются в подкорку, и человек действует на инстинктивном уровне. Богатые ездят в самые дорогие фешенебельные магазины, рестораны, салоны. Они даже не подумают зайти в заведение попроще. Руслан исключением не был. И это снова напомнило мне о том, что я в нем так и не принимала. Меня разрывало на части. Я позволила Боженову взять себя за руку и проводить просторный зал ресторана, который действительно очаровывал. Ненавязчивое, но хорошее освещение с порога, откуда-то лилась классическая музыка в современной аранжировке. Возле квадратных столиков расположились красные диваны с подушками для любителей сидеть помягче. Высота кресел регулировалась. Пахло не только пиццей и пастой, но еще и сосной, можжевельником, лиственницей. Крохотные горшочки с последними растениями приятно дополняли сервировку. Руслана встретила девушка-администратор и молча проводила за столик. Признаться, меня снова одолели сомнения. Неужели он всех своих пастей сюда водит? Однако жесть Баженова в клинике, когда он оплатил лечение девочки и попросил о полной анонимности, все еще позволял думать, что муж не так плох, как казался. Да, он избалован, привык к лучшему, не умеет толком понимать женщин, но он умеет переживать. Такой человек не должен пользоваться мной ради своих целей цинично играть на моих чувствах и прикидываться тем, кого мне хочется видеть рядом. Или все-таки мог? Я еще не определилась. Тем временем Руслан вручил мне меню. Я немного замешкалась. Бухгалтерию своего нового завода и галереи я только вникала. Прибыли были и очень немалые. Но я еще не могла сообразить, как верно распорядиться первыми доходами. Поэтому сидела и тупо пялилась в меню. Возможно, меня ввели в ступор собственные мысленные и эмоциональные качели. Заметив мое замешательство, Баженов подозвал официантку и сам сделал заказ. Мне понравилось, что он выбрал для меня детскую пиццу. С сочными кусочками индейки, курицы, нежным фаршем, помидорками и пикантным сливочным соусом. Все полезное и ничего вредного. Сам Баженов не жалел, заказал мясной удар. Пиццу с колбасой, ветчиной, сосисками и прочими вредными для здоровья штуковинами. Когда мы приступили к еде, Руслан заботливо налил мне чаю с мятой и только потом себе с облепихой. Вдруг указал вилкой на детский уголок за высокой ширмой с изображениями кенгуру, жирафов и пальм. Там развлекали детей аниматоры Малыши играли в сухом бассейне, качались на качелях и ездили на горках. Ребятня шумела и хихикала. «Наших троих бы туда, вот задали бы всем», словно невзначай произнес Руслан, и у меня внутри потеплело. «Он говорил о моих детях как о своих, просто с заботой и любовью, с такой гордостью, с какой лишь родитель может гордиться своим чадом». Никак не чужой человек, который готов в любой момент отказаться от неродного ребенка, как от надоедливой части интерьера. Поразительно, но я сразу успокоилась. Ела, общалась с Русланом и думала о том, что же делают с беременными гормоны. Ведь одного и того же человека хочется и убить, и поцеловать. И все за считанные часы. Ну, и чего ты так смотришь? приподнял брови Баженов. «Разве наши сорванцы не будут самыми лучшими на свете? Почему это ты решил, что у меня два мальчика?» УЗИ показала только одного. Пол второго ребенка пока под вопросом. Я отложила кусок пиццы и возмущенно зыркнула на Баженова. «Интуиция», – усмехнулся он, – «чувствую, будут пацаны. Он и Лина Заглядинова трижды пыталась». У нее такая же, как у тебя, природная особенность – пониженная температура тела. И четверо мальчишек, из них двое близнецов. Зато ты будешь как королева-мать. Руслан восторженно сверкнул глазами. И я снова подумала, что так притворяться, но ну, просто невозможно, немыслимо. Можно делать, что я хочу – актерствовать. Но вряд ли он изобразил бы такое воодушевление, если бы на самом деле его не испытывал. Да-да, помню, что от королев ждали исключительно рождение сыновей. Когда мы возвращались по поместье Ефима Германовича, я и думать забыла о сомнениях в Руслане. Мы смеялись, строили планы, как вместе с детьми поедем на море и будем купаться там среди рыбок, как заживем большой и дружной семьей. Я верила. Наверное, любой женщине, а тем более беременной, это нужно поверить, что все сложится хорошо и есть на кого опереться в прислучае. Мы сильные, можем горло перегрызть за ребенка, заработать ему на брендовые вещи, лишь бы чадо выглядело не хуже других. Но временами так хочется, пусть ненадолго, почувствовать себя слабыми и защищенными. Я почти по-хозяйски направилась в наше с Русланом крыло, а он забыл что-то в машине и вернулся. На лестнице я услышала разговор Марианны и Катерины. Он доносился из комнаты первого этажа с незакрытой до конца дверью. «И она поверила? Ну, это Лена!» – хихикая, спрашивая Катерина. «Вторая Лола-то? Естественно!» «Наш Руслан умеет убеждать, он ведь модель, у него актерство в крови!» Через злорадные смешки отвечала Марианна. «Специально повез ее в клинику, где построил, как помогает умирающему». «Да, это же его фишка, а ты в курсе, что Рамина уже проходит обследование?» «Готовит ее на роль любовницы, когда Лена надоест в постели?» ага. Эта дура считает, что Руслан ее любит, представляешь? Он ни одну из своих баб не любил, даже Лолу. Да она просто интеллигентка, из простых принца ищет, не понимает, что не того она полета птица. Ага, корчит из себя, а на деле обычная бабюнка, которая ухватилась за богатого и красивого мужика, как за возможность вырваться из своей поганой бедной жизни. И Руслан это отлично понимает, только делает вид. Ты же знаешь, какой он актер, не зря снимался для рекламы, изобразит, что хочет. Даже когда боксы жали, улыбался во все зубы. Ха! Помню этот момент! Этой деревенщине не что такой, как Руслан, любой задурит голову. Любой соблазнит и заставит себя поверить. Дорогие подарки, которые для него все равно, что ластик для этой дуры. Заверение, объяснение, исполнение любых желаний а потом по накатанной «получил, поимел, послал». Он всегда так делал и будет делать до конца своей жизни. Кстати, Рамина сказала, что они с Русланом уже хихикали над этой коровой-художницей и ее недалекостью. Возомнила из себя. Фу! Я отшатнулась от двери. В голове заметались мысли «Так, это может быть подставой?» разыгранная для меня сценой. Могли дамочки увидеть из окна, как мы подъехали и заметить, что я иду первый, а Руслан замешкался? Могли. Как пить дать? Но они говорили такие вещи про умирающего в клинике и благотворительность. Ведь именно это Руслан и сделал. Правда, о женщины не упоминали. Однако они могли не знать подробностей, Я снова находилась в замешательстве. С одной стороны, я слишком хорошо знала родню Руслана, чтобы верить им запросто на слово, даже на несколько слов. С другой, я слишком плохо знала самого Баженова, чтобы не усомниться в нем ни на грош. В какой-то момент, стоя и опираясь на перила, слушая шипение двух гадюк за дверью, я подумала, «Боже, как надоело постоянно жить напряжение! Вечно сомневаться, честен ли Баженов или играет, как кошка с мышкой. Метаться от одного решения к другому. И пусть во мне играют гормоны, но я так безумно устала от того, что не могу положиться на мужчину рядом. Не могу целиком и полностью верить ему. И в эту минуту зазвонил сотовый. Я торопливо направилась в наше с Русланом Крыло и приняла вызов от абонента «Козел». «Слушай, твои адвокаты ничего не добьются. Пусть копает под меня хоть год. Сына я тебе все равно не отдам. Если нужно, подам на апелляцию. Оспорю. Да что угодно сделаю. Слышишь ты, продажная сучка, стерва. Слышишь меня, тварь. Я не сдамся». Я вдруг поняла, что сегодня был суд. Я ждала его, считанные дни и часы, стараясь не спрашивать у Руслана каждую минуту и почему-то перепутала дни, думала, что нужно число завтра. Сергей продолжал оскорблять меня в трубку, а я села на кровати и заплакала. Положила сотовый на подушку и не могла ни сбросить, ни ответить. Этому мужчине, грубому, эгоистичному, неспособному на нормальное общение, я отдала лучшие годы своей жизни. Но пусть даже у меня впереди еще много, я ведь особенная, не такая, как все, но я столько времени жила с мужем, так любила его, так заботилась о нем. А он, он...» Я захлебывалась в слезах, даже не зная, от чего расстроена больше, от услышанного про Руслана или от слов Сергея. «Лена? Что случилось?» Баженов вошел в комнату и в одно мгновение по-борцовски оценил обстановку. Схватил телефон и выпалил. «Слышишь, ты, бухгалтеришка, если тебе мало нынешнего процесса, мои адвокаты на тебя еще кучу всего нарыли. Не забыл? Тебя ведь предупредили. Ты не то, что детей не получишь, ты сядешь». «Боже!» Он оговорился. Я хотела вырвать у Руслана трубку, но Баженов неожиданно вбил еще один гвоздь в гроб наших отношений. «Еще о детях печешься, якобы, давая беременную женщину до истерики». Я в каком-то едином порыве выхватила сотовый из рук мужа, сбросила вызов и упала на кровать, не прекращая плакать. Боже, что он наделал? Что он наделал? Зачем? Я настолько поддалась нервозности, гормональным всплескам и перепадам настроения, что даже не смогла толком осмыслить тот факт, что Баженов ни слова не сказал о том, что моя беременность от Сергея. Руслан присел рядом и начал меня гладить. По голове, по спине, по плечам, что-то говорить в утешение. Я слышала обрывки фраз. «Леночка, я люблю тебя. Я ему покажу. Но не надо так расстраиваться, ведь сына мы отсудили. Теперь он будет жить только с тобой. Отцу даже посещения запрещены, и я договорился с прокурором». Если этот козел только шаг сделает в твою сторону, его посадят за махинации с налогами. Его об этом уже предупредили. Он просто решил на тебе сорваться, мрать. Ах, ну да, я и забыла. Сергей трус, каких свет не видывал. Помню, на нас на улице напали хулиганы, так я бегала за полицией, а муж еще полдня рыдал, размазывая сопли. Разумеется, он, как всегда, отыгрался на мне, на то, что никогда не отвечала, чтобы затем забиться в угол и трястись перед новым судом и более сильным противником. Какое счастье, что я от него освободилась. После слов Руслана сомнений не оставалось. Сергей и на километр ко мне не приблизится. Кишка тонка. Боже, боже, как же я от всего устала. В эту минуту я встрепенулась и приняла, как тогда оказалось, единственно верное решение. Я подняла голову и спросила, «И где мне забрать сына?» «Его привезут сюда через полчаса. Я уходил в машину позвонить адвокатам. Хотел сделать тебе приятный сюрприз». «Так Семушка скоро будет со мной?» «Да». «А может, сделать мне еще один презент?» Я посмотрела на Руслана глазами бедной коровы, как выражался мой муж. Мол, так смотришь, что отказать невозможно. Все, что только захочешь, только не плачь. Руслан нежно провел по моей щеке рукой, и на секунду я усомнилась в своих действиях. Но потом опять накатила. Я не хочу больше гадать и прикидывать, можно ли доверять человеку рядом. Я уже обожглась с Сергеем. Хватит, баста. «Достаточно мне ошибок. Достаточно я натерпелась от этих мужиков. Галерея и завод – мои. Я ничего больше Руслану не должна. Моральный долг выплачен. Сегодня у психолога. С меня довольна». «У нас есть ананасы?» – спросила я наугад. «Конечно. Вот черт. А манго?» «Тоже. А репка?» «Репка?» усмехнулся Руслан. «Ананасы с манго и репкой?» Я развела руками. «Я беременна. Ну, пожалуйста. И еще редьку». «Ну, ты даешь», усмехнулся Баженов. «Ладно, сам съезжу. Только учти, ближайший магазин в часе езды. Я вернусь часа через два. С Семеном сами разберетесь. Слуги помогут». «Конечно. Ты мне, главное, привези редьку и репку». Руслан подорвался и заспешил к двери. Я вытерла слезы, переоделась и вышла из дома встречать сына. Красная спортивная иномарка заставила сердце ёкнуть и подскочить к горлу. Едва она притормозила у дома, Семушка выскочил ко мне и бросился обнимать. Я прижала свое маленькое сокровище и выдохнула. «Ну вот и все. У меня есть все, что нужно для счастья. А мужики...» «Да черт с ними, с мужиками!» Адвокат дожидаться Руслана не стал, уехала сразу же, даже не попрощавшись. А я вызвала такси и устремилась прочь от особняка Ефима Германовича. Я бежала не от Руслана, не от жуткого клана бажановых Хвельских. Я бежала от самой себя и своих постоянных сомнений». Боялась, что Руслан появится, снова запутает своими объяснениями, просьбами и заверениями. Я опять потеряюсь в глубине его серых глаз и сдамся на умелые уговоры. Я боялась самой себя и своей реакции на Баженова, того, что эмоции снова возьмут верх над разумом. А сейчас мои приоритеты – мои дети. Я должна обеспечить им нормальное, спокойное будущее – Счастливая с любящими родителями или хотя бы с любящей матерью. В семье, пусть и маленькой, но наполненной душевным теплом, заботой и искренностью. Возможно, Руслан хороший, даже замечательный. Возможно, он тот самый мужчина. Возможно, ему стоит довериться полностью и без оглядки. Но я боялась рискнуть. Потому что рисковала я не своим будущим, а будущим моих малышей ради которых я была готова, да, собственно, на все. Если бы не они, бросилась бы в умут с головой, стала настоящей женой Баженову, а там, там пусть жизнь расставит все по местам. Но я не хотела, чтобы мои дети стали заложниками этого решения, моих чувств и моих желаний. Я просто не могла позволить себе делать ставку на личное счастье, когда на кону стояло счастье моих малышей. Слишком уж насмотрелась на семушку потерянного, грустного, несчастного, пока мы с мужем разводились, пока делили опеку, и потом, когда сыночку пришлось от меня уехать, я хорошо помнила этот момент. Он врезался в память осколком прошлого, вонзился в сердце занозой.